Юрьев день и заповедные годы. Заповедные годы это годы запрещения крестьянского выхода, иначе годы, когда переставал действовать закон о Юрьевом дне. Обстановка, вызвавшая введение заповедных годов, для нас совершенно ясна но закона о заповедных годах у нас в руках нет. Он, конечно, был, но до нас не дошёл. А его содержание позволяют судить лишь косвенно другие материалы, имеющиеся в нашем распоряжении. Можно утверждать, что 1581 год был первым заповедным годом так как в 1580 году и до него крестьяне ещё уходили от своих господ по судебнику а в 1581 году крестьяне этого права уже не имели о том что крестьяне вплоть до 1580 года и в этом году пользовались правом юрьева дня У нас имеются совершенно бесспорные доказательства. В Тверской песцовой книге 1580 года зафиксированы крестьянские выходы из вотчины Семёна Бигбулатовича. В дошедших до нас прихода расходных книгах Волоколамского монастыря отмечены крестьянские выходы Начиная с 1573 по 1580 год включительно. За год 1579-1580 отмечено 96 случаев выхода из-за монастыря и 20 случаев выхода за монастырь. В приходной расходной книге 1581 года Нет ни одного случая ни выхода, ни входа. Не подлежит ни малейшему сомнению, что запрещение выхода падет именно на 1581 год. Из других документов о преимуществу судебного характера с несомненной ясностью вытекает, что с 1581 по 1586 Все годы были заповедными. Затем в наших источниках есть некоторый пробел в показаниях до 1590 года. А относительно 1590, 1592, 1594 и 1595 годов нам известно, что они тоже были заповедными. Езок Казов, Бориса Годунова 1601-1602 годы выясняется, что практика заповедных годов стала правилом, а выход, разрешённый Борисом Годуновым для нескольких годов начала 17 века, несомненно, считался из этого правила исключением. Далее Стоит перед нами вопрос о сроке действия закона о заповедных годах и районе его распространения. На этот вопрос довольно определённо отвечает интересная запись в приходной расходной книге Волоколамского монастыря от 6 января 1595 года. Тут речь идёт о сборе долгов с монастырских крестьян. Монастырский старец Месаил Безнин по этому предмету сделал распоряжение, чтобы не собирать долгов с тех крестьян, которые живут и впредь собираются жить за монастырём. А будет государь изволит, продолжает старец. крестьянам выходу быть, и которые крестьяне пойдут из-за монастыря и на тех крестьянах, и под тем, кабалам деньги и мати. Значит, в 1595 году крестьяне выходом не пользовались. Но монастырская администрация очевидно знала, что в любой момент государь может объявить выход. О том же говорят и другие факты. Крестьяне в своих порядных записях 80-х годов XVI века иногда писали, что они крепки своим хозяевам только на время заповедных годов. До государеву указу, как они в таких случаях выражались, или еще точнее, до государевых выходных лет. Всё это говорит о том, что закон о заповедных годах был известен как мера временная, рассчитанная на временное действие, вероятно, как и отмена тарханов, пока мест земля поустроится. Но эта временность затянулась, и как мы знаем, закон прочно и надолго лёг в основу дальнейшего развития крепостного права в России. Что касается района распространения действия этого закона, то едва ли можно сомневаться в том, что он был распространён на всё Московское государство. Об этом говорят и соображения общего характера, и хотя и косвенные указания источников. Поскольку мера была вызвана интересами служилых людей помещиков, и среднего достатка вотчинников. Она должна была действовать там, где имелись землевладельцы средней руки, то есть почти на всём пространстве Московского государства. Правительство не ограничивало района действия своих распоряжений о монастырских землях и монастырских податных привилегиях, с вези с желанием облегчить положение помещиков. Не было у него никаких оснований и отменять Юрьев день только на определённых частях государственной территории. В других странах мы видим то же самое. Стоит вспомнить хотя бы постановление польской власти по тому же предмету, распространяемое на всё государство но кроме этих достаточно убедительных общих соображений у нас имеются на этот счёт вполне определённые показания источников. В указе Бориса Годунова о предоставлении крестьянам выхода в годы 1601 и 1602 прямо говорится: "Пожаловали во всём своём государстве от налога и продаж велели крестьянам давать выход. А разрешать можно то, что было запрещено. Если разрешение распространяется на всё государство, то и запрещение действовало на все его территории. Такой же смысл имеет и известный в сообщениях Татищева закон 1607 года. С его знаменитым предисловием, вызвавшим в нашей науке столько споров. У нас есть все основания считать предисловие не выдумкой Татищева, а лишь небольшой его переделкой в целях сделать его текст с точки зрения Татищева более понятным для читателя. Там совершенно чётко говорится о русских, зависимых от своих господ крестьянных вообще, без всяких территориальных изъятий. В своём комментарии к закону 1607 года Татищев с полным основанием сопоставляет его с законом 1601 года. В подтверждение этой мысли Можно сослаться ещё и на факты известности и применимости закона о заповедных годах на территориях Новгородской, Рязанской, Псковской, Вологодской и Московской. И наоборот. В источниках нет решительно ни одного намёка на территориальные ограничения действия этого закона. Итак, заповедные годы стали действовать с 1581 года. Эта мера была рассчитана на всё Московское государство. Но сначала предполагалось в качестве меры временной. Однако вследствие заинтересованности помещиков в её сохранности и впредь превратилась в факт весьма длительного действия. Факт отмены Юрьева дня есть результат борьбы помещиков и вотчинников за более прочное владение крестьянским трудом, что соответствовало интересам всех землевладельцев, перед которыми в 80-х годах XVI века с совершенно неприкрытой остротой стал вопрос о сохранении доходности их имений между крупными землевладельцами и землевладельцами-бедными или средней руки, была лишь та разница, что богатые землевладельцы имели возможность собственными средствами не только сманивать к себе рабочие руки, но и удерживать их за собой. Мы имеем блестящее подтверждение этому в деятельности с Труицкий Сергей Вылавы, который сумела своими собственными средствами организовать и привлечение на свои земли крестьян, и их оберегание от попыток бегства и выслеживание каждого шага беглого и его розыска. Можно просто удивляться тонкости работы монастырского аппарата в этом направлении. Но такая организация дела была доступна только богатейшему из землевладельцев. Ни один среднего достатка помещик и мечтать об этом не мог. Недаром в течение первой половины 17 века помещики сначала слёзно, а потом и с угрозами просили правительство о полной отмене Юрьева дня, указывая при этом на незаконное сманивание крестьян крупными боярами, монастырями и Троицкой лаврой в частности. После выхода закона о заповедных годах его выгоды для себя почувствовали все виды и разряды землевладельцев.